Чистые птицы Больше всего ёжик любил эти первые по-настоящему весенние дни. Уже ни одного островка снега не осталось в лесу. В небе по ночам громыхал гром, и, хотя молнии не было видно, до самого утра шумел настоящий проливной дождь. — Лес умывается, — думал ёжик. — Умываются ёлки, пеньки и опушки. А птицы летят теперь с юга, им тоже моют дождь, пёрышки. И по утрам он выходил на крыльцо и ждал чистых вымытых птиц. — Еще не прилетели, — говорила Белка. — а к а р им трудно, в пути, — картавила ворона. А ежик нюхал воздух и говорил. — Все равно пахнет чистыми птицами. И дятел тогда принимался на самой верхушке сосны чистить себе перышки. — Я тоже должен быть чистым, — думал он. — А то они прилетят и скажут. — Что ж ты такой пыльный, дятел? Заяц сидел под кустом и мыл себе уши. — Возьми еловую шишку! — крикнул ежик. — Еловой шишкой лучше отмывается. — А чем вы посоветуете почистить мне рога? — спросил, выйдя на опушку, перед ежикиным домиком лось. — Песком! — сказал ежик. — Нет лучше, чем чистить рога песком. И лось пошел к берегу реки, лег у самой воды и попросил лиса, который вылавливал на быстрине блох, почистить ему рога. — А то неудобно, — пробормотал лось. — Прилетят птицы, а у меня рога грязные. — Сейчас, — сказал лис. Он был хитрый и знал, как надо чиститься. Он сидел по самую шею в ледяной воде и держал в поднятой лапе пучок прошлогодней травы. Блохи замерзли в воде и теперь сползались по лапе к этому пучку. А когда сползлись все, лис бросил прошлогоднюю траву в воду, и ее унесло течением. — И вот и все, — сказал лис, вылезая на берег. — Где ваши рога? Лось склонил рога, и лис принялся начищать их песком. — Чтобы блестели? — спросил он. — Нет, — сказал ежик. — Блестящие рога некрасиво. Они должны быть туманные. — То есть, чтоб не блестели? — уточнил лис. — Чтоб не блестели. сказал ежик. И лось даже отфыркивался, так ему было хорошо и приятно. А дятел уже совсем вычистил перышки и был теперь чистый и молодой. Заяц отмыл уши и мыл хвостик, а ежик уже давно протер тряпочкой каждую иголку и был такой чистый, что даже самая чистая птица не смогла бы ему сказать, что она чище его.